Глава пятьдесят седьмая Утром я поняла, что Джиатсана каким-то мистическим образом заразила меня своим любопытством. Я очень хотела узнать, что именно нашёл Санж и как именно он это нашёл. Мне с трудом хватало выдержки вести себя более-менее пристойно, так же, как обычно, не пытаясь выскочить куда-нибудь, утянув за собой свою тень, чтобы выяснить подробности его вчерашних приключений. Шият Сахир самоуверенно решил, что моё нетерпение связано с ним, и я сгораю от страсти в ожидании свадьбы. Это ощущалось и в его поведении, и в тонких, завуалированных намёках, и в ласковом поглаживании моего колена через ткань платья. Подозреваю, что на меня не только перенесли все чувства, которые Шият испытывал к другой женщине, но и сам маг вновь ощутил себя молодым из-за этого переноса. Он словно вернулся на шесть сотен лет назад и с каждым днём становился всё больше и больше похож на живого эмоционального человека, способного ошибаться. Главное было не поддаваться этой ложной надежде, не терять бдительность, не расслабляться, не путать лёгкий намёк на слабость с настоящей слабостью. Особенно сейчас, когда впереди забрежил лучик надежды. Но сидеть спокойно, ощущая за спиной присутствие Санджа и не имея возможности расспросить его обо всём, было очень похоже на пытку, причём довольно жестокую. «Если Джатсана переживает подобное всякий раз, когда её начинает мучить любопытство, я ей очень сочувствую. После завтрака мы отправились на концерт. Потом выяснилось, что мы приглашены на званный обед, и мне не сказали, чтобы не испортить сюрприз потом». Нет, сюрприз был действительно очень приятный, потому что на этом обеде присутствовал дворянин из свита моего отца со своей молодой женой. Они решили посетить Невхард, порадовать меня, поблагодарить за воцарившийся в моей стране мир и поприсутствовать на моей свадьбе. Я растрогалась и на какое-то время позабыла о разъедающем меня изнутри любопытстве. Но чуть позже оно вновь засвербило, требуя немедленного удовлетворения, и я, поддавшись ему, подхватила гостью из моей страны под руку, якобы чтобы уединиться и посплетничать, даже не сомневаясь, что преданный телохранитель последует за нами. Однако в самый последний миг, когда мы уже удалились достаточно далеко, я внезапно передумала, действительно начав расспрашивать о своих подругах и знакомых, О том, как там отец, как мать. И чуть не обмерла, когда со спины меня кто-то обнял. То есть я сразу поняла, кто именно, и, надеюсь, испуг на моём лице промелькнуть не успел. Потому что почти сразу после этого я заулыбалась, кокетливо смущённо, позволяя шея тут целовать меня в шею, словно мы уже муж и жена. Судя по тому, как переглядывались мои соотечественники, родителям сообщат, что я счастлива, и рядом со мной безумно влюблённый жених хотя если они планируют задержаться до нашей свадьбы, возможно, им придётся изменить первое впечатление. Закрыв глаза, я мысленно поблагодарила собственную интуицию, удержавшую меня от поспешных действий. Хороша бы я была, секретничая с Санджем под прикрытием бывшей подданной и внезапно оказавшись в лапах хищника. От страха у меня на время даже любопытство притихло. Как раз хватило до возвращения во дворец и даже на прогулку с шиятом по парку. А вот потом, когда мой будущий супруг, извинившись, отлучился по очень важным государственным делам, поручив меня заботам, фрейлин, и что гораздо страшнее джиацаны, я всё же сумела улучить минут десять, чтобы остаться со своим тигром наедине. «Ну», — выдохнула я, привстав на цыпочки и заглядывая в золотистые янтарные глаза, — «Рассказывай же скорее!» А поцеловать? Я даже зажмурилась, чтобы лучше вслушиваться в его голос, чуть более хрипловатый чем обычно, с чётко различимыми ревнивыми нотками. Потом, многообещающий, улыбнувшись, я замерла, зная, что не удержусь и поцелую, потому что губы Санджа такие близкие, такие манящие, такие желанные». Но целоваться со своим телохранителем, спрятавшись за колонной в коридоре дворца, очень плохая идея, так что я с трудом заставила себя чуть отойти, чтобы соблюдать видимость приличий, и выразительно посмотрела на мужчину. Я раз пять обшарил всю стену, пока нашёл замазанный след тигриной лапы сверля взглядом мои губы, очевидно, такие же манящие и желанные, похвастался Санж и сумел приложить к этому следу свою. Тут он слегка замялся. К внутреннему зверю, иногда вырывающемуся на свободу, необходимо привыкнуть. Тогда в стене открылся тайник с ларцом, но я не стал его забирать. «Не стал?» У меня от волнения дыхание перехватило. Я столько времени отвлекала шията, чтобы этот дурной тигр всего лишь заглянул в тайник и запер его снова. Да, в янтарных глазах засверкали смешинки. Я забрал его ночью, когда все спали, даже призраки, и перепрятал в очень надёжном месте. До да чего же приятно вспомнить счастливое время нашего совместного путешествия, когда этот потрясающе красивый мужчина постоянно подшучивал так же, как сейчас. Как только захочешь, я принесу тебе всё, что там лежит, в любое время, хоть на край света. На край света не надо. С трудом заставив себя расслабиться и поверить в своего тигра, я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. «Забери оттуда кольцо. Оно ведь было в тайнике. Неожиданно на меня нахлынули сомнения, но Санж быстро их развеял. Да, там. Вечером принесу. Или сам. Тут мой тигр сморщился, словно откусил сразу половину лимона. Или с недощипанным петухом передам. Я постаралась не улыбнуться. Оба фамильяра настолько сильно недолюбливали друг друга, Что это могло стать началом очень крепкой дружбы? Конечно, не сразу. А мне теперь надо дожить до вечера и придумать, как сообщить ворону, что я готова к вызову духа создателей оборотней. Это будет несложно, ведь дух уже и так витает где-то поблизости. Весь ужин я была настолько рассеяна, что леди Леония запереживала о моём здоровье и отправила Санджа за Ясмияджем. Виджая поглядывала на меня с подозрением, но помалкивала. Джатсана тоже что-то заподозрила, но, надеюсь, её воображения не хватит, чтобы угадать причину. Запыхавшийся старый лекарь появился спустя минут десять, повздыхал надо мной и предложил тёплую ванну и ранний сон. Я послушно согласилась. Джатсана под причитание Ясмияджа проводила меня до покоев и попрощалась, недоверчиво хмурясь и косясь то на меня, то на Санджа, то на лекаря. В спальне вокруг меня засуетились фрейлины, а Ясмиядж пошаркал в купальню чтобы развести там какой-то особый успокоительный настой. Когда же я, укутанная в халат, в одиночестве вошла в купальную комнату, старик, оторвавшись от разбрызгивания из бутылочки чего-то очень вкусно пахнущего, вдруг хитро заулыбался, добавив себе на лицо еще с десяток морщин и протянул мне на ладони кольцо.